Революция в Судане. Беспорядки в Судане продолжались почти три недели. Мои люди все еще находились в море. Только в середине ноября я смогла полететь в Хартум на лондонском самолете. Настроение самое подавленное. В огромном салоне кроме меня находилось 6 пассажиров. Ранним утром мы приземлились в Хартуме. Я прошла таможню и стремительно покинула аэропорт. Передо мной предстала какая-то призрачная картина. Везде лежали перевернутые горящие автомобили. Чудо, что вообще еще ездили такси. Тогда в Хартуме не существовало названия улиц и нумерации домов, поэтому дорогу следовало знать на зубок, да к тому же умудриться внятно объяснить путь водителю. После продолжительных поездок по пустынным улицам и многочисленным местам пожарищ, Мы, наконец, нашли дом, где меня с нетерпением ждали немецкие друзья. Теперь я из первых уст узнала, что произошло. Губернаторы всех провинций находились в тюрьме, не в Хартуме, а почти в тысячи километрах к западу отсюда, неподалеку от Дарфура. Рассказывали, что начиналось все безобидно. Несколько студентов Хартунского университета устроили демонстрацию, требуя от властей разрешить южным суданцам учиться наравне с северными. Протестовали также против явной коррупции, имевшей место при строительстве Асуанской плотины. Соглашение между Суданом и Египтом оговаривало, что часть Судана, около Вади хальфа должна была в процессе возведения плотины оказаться под водой. Это означало полное затопление нескольких городов и селений. Местных жителей, правда, предполагалось переселить в другие районы. По слухам, изрядная сумма денег, специально для этой цели, выплаченных Египтом Судану, была истрачена членами правительства в личных целях. Сплетни или факты кто мог проверить? Во всяком случае, за несколько дней небольшая демонстрация переросла в большой пожар. Результат – сотни трупов. Генерал Абул был прозглашен новым руководителем суданского правительства, и, казалось, он взял ситуацию под контроль. Но, несмотря на это, все время вспыхивали уличные бои, происходившие и у дома моих немецких друзей семьи Вайстрофер. Я подумала об Абу Бакре, моем лучшем суданском друге, которому я обязана своей встрече с Нуба. В африканскую войну он служил в армии полковником и принимал участие в боях против Ромеля, которого, тем не менее, очень ценил. Взяв такси, я направилась на поиски и поехала в его министерство. Все помещения оказались пусты, двери распахнуты. Я ходила из комнаты в комнату ни одного человека. Я пошла вдоль коридора до конца и тут увидела закрытую дверь. Распахнув ее, не поверила своим глазам. За письменным столом сидел Ахмад Абу Бакр. И так его не арестовали, он находился на свободе. Он был здесь. Мы обнялись со слезами на глазах. «Ахмад», — сказала я, спустя несколько мгновений, «по чести сказать, я уже собиралась навещать вас в тюрьме, а нахожу вас здесь. Какое счастье!» Абу Бакр, излучавший необыкновенное по нашим европейским понятиям спокойствие, умел сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях. Он очень внимательно выслушал мои рассказы о приключениях последних недель и, улыбнувшись, произнес «Лени, вы очень храбрая женщина». На вопрос, есть ли у меня шанс еще раз отправиться к Нуба, он посоветовал набраться терпения и подождать, что будет дальше. Обрадованной встречей с Абу Бакром и полной надежд, я вернулась в дом моих друзей. В первый раз за долгое время появилась возможность немного расслабиться. Превосходный климат действовал на меня благотворно. В это время не было жары. Лучистое синее небо, красивый сад, великодушие и гостеприимство хозяев. Всем этим я наслаждалась несказанно. Но революция еще не закончилась. Все время возобновлялись уличные бои, происходили убийства. В Хартунском немецком клубе царило беспокойство. Никто не знал, чего ожидать от будущего. Большинство немцев жило здесь уже много лет. Мои соотечественники работали в промышленности, строили водопроводные системы, были заняты на метеорологических станциях в аэропорту. С семьями жилось хорошо, никто не хотел покидать Хартум. У них были прекрасные дома и сады. Из-за жары работа начиналась рано, в половине восьмого, и заканчивалась в большинстве случаев в два часа. После обычного для Африки послеполуденного отдыха они ходили в гости к друзьям, чтобы провести в приятных беседах так называемый «час чаепития Во время вечерней трапезы под ясным звездным небом в садах вспыхивали разноцветные лампочки, освещавшие деревья и цветы. Казалось, что и весь мир также в полном порядке. Эта чудесная атмосфера всегда влекла в Африку чужестранцев, отнюдь не только немцев. Пришла долгожданная весть. Пароход с Вальтером и Диттером прибыл. Мои люди связались со мной по телефону. Дорога от порт Судана до Хартума приблизительно 900 километров. трудно Транспорт передвигался по ней обычно в сопровождении конвоя. Чтобы поберечь машины, пришлось перегрузить их на поезд. Вечером я приветствовал Вальтера и Диттера на вокзале. Вайстроферы любезно разрешили молодым людям остановиться у них. машин оказавшиеся в полном порядке, разместили пока в саду наших гостеприимных хозяев. Бои вспыхивали все время. Проезд на юг был закрыт. По словам очевидцев, беспорядки там тоже не прекращались. Судоходство от Малакаля до Ржубы прекратилось на неопределенное Время. Несмотря на такое напряженное положение, Абу Бакр снабдил меня официальным письменным разрешением на съемки Горнуба, а также на проезд нашего автотранспорта. Визы продлили. С нетерпением ждали мы конца Суданской революции. Но после кажущегося затишья вновь разразилась буря. Новые бои разрушили летное поле, аэропорт пришлось закрыть. Среди мертвых и раненых первые европейцы госпитали переполнены. Иностранцы пребывали в депрессии собирались уезжать. Вайстроферы не оказались исключением. В этой апокалиптической обстановке возникли первые серьезные разногласия между мной и обоими моими спутниками. Несмотря на неоднократные предупреждения нашего хозяина и мой строгий запрет, они отправились за почтой в город. где еще шли бои, и долго не возвращались. Стало темнеть. Мы подозревали самое страшное. Когда, наконец, очень поздно мои помощники все-таки пришли, и я потребовала объяснений, они ответили надменным тоном, что мне вообще следует помалкивать, и что они сами знают, что делать. Это неприятно изумило меня. Следовало бы сразу отказаться от их услуг. Когда я им об этом сказала, Вальтер и Диттер опять нагрубили мне. Неужели это те приятные молодые люди, так охотно помогавшие мне в Мюнхене, такие воодушевленные, что едут в африканскую экспедицию? Что их настолько изменило? Вайстроферы посоветовали мне тут же расстаться с подобными попутчиками. Но удастся ли здесь быстро найти замену? Мое страстное желание как можно быстрее добраться до нубы сделало меня слепой и неосторожной. Я понадеялась, что такие бурные всплески эмоций больше не повторятся. Вынужденный отдых в фартуме имел и свою положительную сторону. За это время Улли чудом сумел переслать мне многое, чего еще не доставало нашей экспедиции. Специальные фильтры, головку крутящегося штатива, сосуды с проявителем, приспособление для перемотки пленки и, что немаловажно, необходимые лекарства. Хотя экзаменационная сессия была в разгаре, и я его, без сомнения, перегружала, Ули стремился помогать мне во всем. Я просил его сдать квартиру в аренду, позаботиться о моей матери, обсудить с адвокатом Вебером текущие судебные дела, извещать меня о новых финансовых поступлениях. Он был уполномочен распоряжаться деньгами, переводимыми из США, контролировать многие открытые счета. В середине декабря в Судане воцарился порядок. не выстрелов, ни драк, вновь работает телефон. Дитер и Вальтер настроены мирно. Мы решили рискнуть и отправиться в путь. К счастью, необходимые материалы, заказанные мной у Роберта Гарднера, пришли из Рочестера вовремя. Теперь не хватало только оператора. Но Абу Бакр помог мне и в этом. Он познакомил меня с одним способным суданцем. Казалось, после многолетних непреодолимых препятствий мое желание сделать фильм «Ануба» скоро наконец исполнится.